а мне вы вроде бы что-то не договариваете. Мокин впился в него отнюдь непростецким взглядом. "Сдаётся мне это на воделы", сказал Кузьминкин. "Никак им не может оказаться 390 лет. А если лежали в земле в виде клада, надёжно упакованные, герметично заделанные, всё равно", решительно сказал Кузьминкин. "Очень может быть, это и серебро". А вы проверьте. Можете? Моментально, браво ответил Кузьминкин. Достал из стола аптечный пузырёк с прозрачной жидкостью, взглядом спросил разрешения и, увидев кивок, капнул на одну из копеек и сигизмундовский грош. Присмотрелся к результатам, привычно протёр монеты тряпочкой. Юлия таращилась на него заворожённо, как на волшебника. стараясь произвести впечатление скорее на неё, Кузьминкин сказал: э, копейки, несомненно, серебряные, как им и мы полагается. Двудинар, похоже, это билон. Иными словами, к серебру примешано изрядное количество совершенно неблагородных металлов. В общем, именно такими были оригиналы. И всё равно наводелы. А как вы это определяете? спросил Мокин. Ну, признаться честно, э, не могу объяснить. Я просто вижу, что это серебро и билон, но тем не менее монеты явные новоделы. Вижу и всё. Ну, если да что вы? Меня такой ответ полностью устраивает, поднял ладонь Мокин с чрезвычайно довольным видом, похлопал себя по нагрудному карману. У меня тут есть московская экспертиза, ничуть не расходящаяся с вашим заключением. Разница только в том, что они делали спектральный анализ или как там он называется? Радиоуглеродный, наверное. Да, как раз это слово. Отрудо тем двум монетам было года полтора. Поскольку от этих они ничуть не отличались по внешним признакам, словно выскочили из-под одного штемпеля, делаем логический вывод этим тоже года полтора. Новаделы, как вы их обзываете, научным жаргоном. Странно, но он не казался раздрадосатованным. Кузьменкин осторожно спросил: "Э, вам их что, за настоящие продали?" Не совсем. Загадочно ответил Мокин. Только предлагают? Да нет. Знаете, по-моему, можно ещё по рюмочке. Не похоже, чтобы вы теряли ориентацию или соображение. На сей раз Мокин наполнил чарочки до краёв. Упоехали. Ну, Про эти монеты мы пока что забудем. Вернёмся к Александру II, освободителю. Как, по-вашему, можно сказать, что эти времена, начиная с 60-х годов прошлого века, практически самые спокойные и привлекательные для обитания в истории дореволюционной России? Определённо, кивнул Кузьминкин. Всё, правда, зависит от точки зрения. Боюсь, крестьянам в центральной России, вообще народу бедному, не так уж и весело жилось. Ну, а всем остальным гораздо лучше. Во-первых, развивался капитализм. Во-вторых, не было прежнего произвола и тиранства, чтобы попасть в крупные неприятности с властью, следовало очень постараться. Если вы не народник и пропагандой не занимаетесь, опасаться, в общем, нечего. В противном случае тут и положение не могла уберечь, был такой курьёз. Молодая супруга брата известного миллионщика Рябушинского начала раздавать крестьянам листовки. В толк не возьму, что нашло на уроджённую дворянку. Неприятности были серьёзные. Едва отстояла родня. А что касается финансов и промышленности, ну, это-то я знаю, перебил Мокин. И вас читал и много чего ещё. Вы мне лучше подробно растолкуйте некоторые другие аспекты чисто бытового плана. Или это лучше я вам дам конкретное задание. Э предположим, мы с вами вдруг попали год в 870. Трудно нам будет легализоваться, не привлекая особого внимания. Вы серьёзно? Абсолютно. сказал Мокин. Паспорта там были, насколько я знаю, но не серьёзные какие-то по нынешним меркам. Давайте прокачаем такой вариант. Я американец или там аргентинец, потомок эмигрантов из России. Помотался по свету, накопил деньжат, научился болтать по-русски и решил переехать в Российскую империю. Приехал туда с чистыми аргентинскими бумагами, с золотишком, виза нужна в нашем сегодняшнем понимании нет. Приезжаете, регистрируетесь и живёте, пока не надоест. Заводите фабрики по месту, покупаете колёхоза. Секретные службы проверять меня будут, ну, вряд ли начнут без конкретного компромата, без запросов от полиции соответствующей страны. Пока они оказались замешаны в чём-то противозаконном, живите хоть 100 лет. А если я где-то в Южной Африке раздобыл бриллиантов и начал продавать, да ради бога, если они в розыски не числятся. Кузьминкин торопливо добавил. Конечно, возможны всякие случайности, но не они делают погоду. А чтобы поехать в США, не нужно никакой визы. Ничего, никаких бумажек? Тогда ещё не ввели иммиграционное законодательство. Наоборот, были заинтересованы, чтобы к ним съезжался народ со всего света. А уж если вы с деньгами к ум королю,